Глава двадцать шестая. Альвина Дигеладо. Дарен сосредоточенно управляет упряжкой. Вены на шее вздулись. На виске явственно проступают пульсирующие венки. Руки напряженно натягивают вожжи на себя. От страха я перестаю соображать. Вижу только несущихся лошадей и мокрое от пота лицо мужа. Я вцепляюсь в лавку руками, пытаясь удержаться и не выпасть из саней на такой скорости. Ведь он мог бы спастись, обернувшись драконом. Мелькает у меня кромольная мысль. Но я быстро загоняю ее подальше. Паника все больше овладевает сознанием. «Сосредоточься, откинь плед, чтобы тебе не мешал, и как только я отдам команду, прыгай с саней!» Застывшим голосом выдергивает меня из состояния легенящего ужаса Дарен. «Я не могу!» А губами шепчу, я оклацающие от озноба зубы мешают говорить. «Я боюсь!» Несмотря на все тысячи одежек, меня колотят от холода или от страха а может, от того и другого вместе. Мне страшно умирать, очень страшно. Перед глазами лица родных, мамы, папы, Маркуса, и я мысленно прощаюсь с ними. Душа леденеет от ужаса, охватившего меня. «Соберись, Альви!» Спокойным голосом говорит Дарвин. «Ты должна выпрыгнуть, просто обязана!» «А ты!» Дрожащим от ужаса голосом произношу я и видящим взглядом, уставившись вперед. «Не могу смотреть на него». Если увижу хотя бы мелькнувшую тень страха на его лице, то надежды не останется. «И я пытаюсь свернуть в сторону», — говорит он будничным тоном, будто просит передать соль за столом. «Лошади понесли, и я пока ничего не могу с ними сделать». От того, что он не рассказал правду, становится легче. Радует, что это не Даррен виноват, что мы летим как ненормальные, а лошади понесли. И он до последнего не подавал вида, пытаясь спасти ситуацию. Вот только от этого не становится легче, и ужас, ковавший мое тело, не торопится отпускать меня из своих смертельных объятий. Не могу разжать руки, они словно примерзли к скамье. Тело окаменело, и я не могу пошевелиться. И не могу сдвинуться с места, — жалобным тоном произношу я, ожидая вспышки гнева мужа. Не могу разжать руки, они словно примерзли к саням. Обезумевшие лошади летят по наезженной дороге к обрыву, а я, застывшая, как статуя, замираю в санях. Сжимаюсь, ожидая выволочки от дракона. Ему не понять, какой ужас я испытываю. Он не ведает страха. Даррен бросает вожжи в сани и перелезает ко мне. Разжимает мои руки, пальчик за пальчиком, нежно прижимая к себе. Я прилипаю к нему, как к единственному шансу на спасение. «Ты готова?» — спрашивает он напряженно. Я отчаянно мотаю головой, цепляясь за его шубу. Он берет мои руки в свои. «Прости, что не уберег». Подняв на руки, Даррен бросает меня в сугроб возле обочины дороги. Зажмурившись, я приземляюсь в холодный снег. Паника немного отпускает. С ног до головы, облепленная снегом, я на карачках выползаю на дорогу и, прочистив глаза, лежу вслед удаляющимся саням. «Где Даррен? Он что, не выпрыгнул след за мной?» Поднявшись на трясущиеся от напряжения ноги, я плетусь вслед за мужем. Кровь тяжелым молотом стучит в ушах, одежда стала неподъемной а я шаг за шагом упрямо бреду вперед по дороге. Мне бы вернуться в замок и позвать на помощь, но разумные мысли вытеснены одной. Дарен в смертельной опасности, и я продолжаю идти на помощь мужу. Несколько метров до обрыва кажутся мне вечностью. Я теряю сознание в нескольких шагах от цели. У герцогини сильный шок. Слышу я чужой мужской голос после того, как я прихожу в себя. И необходим покой и успокоительное. Где Дарен? Хриплю я, не открывая глаз. — Что с ним? — Со мной все в порядке, — произносит знакомый голос. Его рука берет мою, и я успокаиваюсь. — Похоже, генерал, вам предстоит провести возле постели своей жены несколько дней. Только в вашем присутствии она успокаивается, — говорит тот же голос. — Не стоит рисковать ее здоровьем. — С тобой все в порядке? — спрашиваю я, цепляясь за его руку, наконец-то открывая глаза. «Все просто отлично. Ты цела, лошадей я тоже спас». Но его слова расходятся с тем, что я вижу. Голова перебинтована, кровь на рукаве, кровопотек на скуле. И это у него называется «Все отлично». Он беспокоился обо мне и лошадях, поэтому не стал оборачиваться. Но это не тот вопрос, который нужно задавать прилюдно. «А вот твое состояние вызывает опасения», — говорит приближающаяся к кровати Гелла. «Вы нас очень напугали». «А уж как я испугалась». «До сих пор внизу живота тянет». «Вас хоть совсем из дома не выпускай», произносит отец Дарына. Я поворачиваю голову к нему и встречаюсь с беспокойным взглядом, как я понимаю доктора. «Как вы себя чувствуете, герцогиня?» оттесняя всех от кровати, произносит он, одновременно считая пульс. «Головная боль и слабость во всем теле», рассказываю я. «И еще доктор у меня сильно тянет внизу живота». «А вот это очень плохо», обеспокоенно говорит доктор. «И давно начались эти боли?» «Голова только. Меня интересуют другие боли внизу живота. Они давно начались?» – допытывается доктор. «В санях», – отвечаю я. «Когда лошади понесли, я дико испугалась и почувствовала боль». «Доктор, это серьезно?» – нервно спрашивает Дарин, и три пары беспокойных глаз не сводят с меня взгляда. «Более чем?» – отвечает доктор. «Герцогиня может потерять ребенка». «Ребенка?» – одновременно со мной с удивлением произносят еще три голоса. «А вы не знали?» — спрашивает доктор. Я в полном ошеломлении мотаю головой. «Герцогиня Дигелада беременна».